Лик. Есть пьеса "Бездна" известного французского писателя Суйра. Она уже сошла со сцены прямо в малую лету, то есть в ту, которая обслуживает театр. Речка, кстати сказать, не столь безнадёжная, как главное смене крепким раствором забвения, так что режиссёрская удочка иное ещё вылавливает спустя много лет. В этой пьесе, по существу идиотской, даже идеально идиотской, иначе говоря, идеально построенной на прочных условностях общепринятой драматургии, трактуется страстной путь пожилой женщины, доброй католички и землевладелицы, вдруг загоревшейся греховной страстью к молодому русскому Игор, Игорю, случайно попавшему к ней в усадьбу и полюбившему её дочь Анжелику. Старый друг семьи, волевая личность, угрумой ханжа, охотка, сбитый авторов из мистики и похотливости, ревнует героиню к Игорю, которого она в свой черёд тренует к Анжелике. Словом всё весьма интересно, весьма жизненно. На каждой реплике штемпель серьёзной фирмы И уж, конечно, ни один толчок таланта не нарушает законного хода действия, нарастающего там, где ему полагается, нарастать и где следует прерванного лирической сценкой или бесстыдно пояснительным диалогом двух старых слуг. Яблоко раздора обычно плотско-распелый и кислый, его нужно варить. Так и с молодым человеком пьесы. Он бледноват. Стараясь его подкрасить, автор и сделал его русским, со всеми очевидными последствиями такого мошенничества. По авторскому оптимистическому замыслу, это беглый русский аристократ, недавно усыновленный богатой старухой, русской женой соседнего Шатлена. В разгар ночной грозы Игорь стучится к нам в дом». входит к нам с стеком в руке волнуясь докладывает что в имении его благодетельницы горит красный лес и что наш сосняк может тоже заняться нас это менее поражает чем юношский блеск ночного гостя и мы склонны опуститься на пуф задумчиво играя ажилием когда наш друг ханжа замечает что от блеска огня подчас бывает опаснее самого пожара Заяск, что говорит крепкое, добротное. Уже ясно, что русский станет тот за всегда тем, истинно. Второй акт это Солнечный день и белые панталоны. Судя по тексту пьесы на первых порах, то есть пока второе не надоело, Игорь выражается не то чтобы неправильно, а с запинкой, вставляя изредка вопросицы. Так, кольцу вас французов Дезгт говорится, но затем, когда автор уже не до того в виду бурного разлива драмы, всякая иностранная слабость встречи отбрасывается. Русский стихий обретает богатый язык креново-француза, и только поближе к концу, во время передышки перед финальным раскатом, драматург вспоминает национальность игры, к которой по всему мимоходом обращается к старику Слуге с словами: Я был слишком молод, чтобы участвовать в этой, как это, велика война, большой-большой войне. Правда, надо автору отдать справедливость, что к этому великова война и одного скромного до свидания он не злоупотребляет знакомством с русским языком, довольствуясь указанием, что славянская протяжность придаёт некоторую прелесть разговору и игре. В Париже, где пьеса имел большой успех, Игри играл Франкон Кулот, играл неплохо, но почему-то с сильным матыянским акцентом, по-видимому, выдаваемым им за русский, но ни удивившим ни одного рецензент. Впоследствии же, когда пьеса скатилась в провинцию, исполнителем этой роли случайно сделался настоящий русский актёр Александр Лик Вседанин, худощавый блондин с тёмными как кофе глазами, до этого получивший небольшую известность благодаря фильму, где он отлично повёл эпизодическую роль Зайки. Трудно, впрочем, решить, обладал ли он подлинным театральным талантом, или же был человек многих невнятных призваний, из которых выбрал первое попавшееся, но мог бы с таким же успехом быть живописцем, ювелиром, крысоловом Такого рода существа напоминают помещение со множеством разных дверей, среди которых, может быть, находится одна, которая действительно ведет прямо в сад, в лунную глубь чудной человеческой ночи, где душа добывает ей одно и предназначенное сокровище. Но как бы то ни было, этой двери Александр Лик не отворил, а попал на актерский путь, по которому шел без увлечения, с рассеянным видом человека ищущего каких-то путевых примет, которых нет, но которые, пожалуй, снились или бы этим может принадлежать другой, как бы непроявленной местности, где ему не бывать никогда. никогда. В условном же плане земного бытия ему было за 30. Но всё же на несколько лет меньше, чем веку, а потому памяти России который у людей пожилых, застрявших за границей, с собственной жизнью превращается либо в необъясненно сильно развитый орган, работающий постоянно и своей секрецией возмещающий все исторические убытки, либо в раковую опухоль души, мешающую дышать, спать, общаться с беспечными иностранцами. У него эта память оставалась зачаточным видом ищерпвый туманными впечатлениями детства вроде соснового запашка дачного новоселья или асимметричной снежинки на бышлыке его родители и умерли жил он один любовь и дружба переподавшие ему всё были какие-то сквозные никто к нему не писал писем просто так потому что хочется никто не интересовался его заботами живей его самого И когда недавно он узнал от двух докторов, француза и русского, что у него, как у многих литературных героев, неизлечимые болезни сердца, как-то нехткому было пойти и пожаловаться на незаслуженную шаткость его, его бытия, когда улицы так эти шат здоровенными стариками И каким-то образом с его болезнью было связано то, что он любил хорошие и дорогие вещи. Мог, например, на последние 200 франков купить ношной платок или вечное перо. Но всегда, всегда случалось так, что эти вещи у него пачкались, ломались, портились, несмотря на всю его бережную, даже набожную аккуратность. По отношению к прочим участникам труппы, в которую он вступил столь же случайно, как сброшенный женщиной мех, попадает на то или другое кресло, сущности и анонимны. Он остался таким же чужим, каким был на первой репетиции. Ему сразу же показалось, что он лишний, что он украл чьё-то место. И хотя директор труппы был с ним ровно благожелателен, мнительный Душе Лика мерещилась ежеминутная возможность скандала. Точно вот-вот разоблачат его, обличат в чем-то невозможно стыдном, а саму ровность отношений он воспринимал как полнейшее равнодушие к его работе, словно все давно примирились с ее безнадежно низким уровнем и терпят его только потому, что нет удобного предлога, чтобы его уволить. Ему мнилось, а может быть, это и впрямь было так. что для этих громких, гладких французских артистов, сложно связанных между собой сетью личных и профессиональных страстей, он такой же случайный предмет, как старый велосипед, который один из персонажей ловко разбирал во втором действии, так что когда кто-нибудь особенно приветливо с ним здоровался или предлагал ему закурить, это казалось ему недоразумением, которое вы сейчас, сейчас разъясните. Вследствие своей болезни он избегал пить. Но вместо того, чтобы прослыть мало компанейским, откуда был бы недалеко до обвинения в заносчивости, что на худой конец могло бы составить ему хоть какое-то подобие личности, его отсутствие на приятельских сборищах просто не замечалось. Точно, иначе и быть не могло. А если и звали его куда-нибудь, то лишь в рассеянно-вопросительной форме «Вы что, с нами или...» Это всегда крайне больно человеку, который только и жаждет, чтобы его уговорили. Он плохо понимал шутки, намёки, прозвище, которыми заповедно и весело перекидывались другие. Ему почти хотелось, чтобы насмешка отнеслась к нему, но даже и этого не случалось.